Вторник, 11 ноября 1930 года За ночь ветер сумел разогнать тучи, и день выдался таким солнечным, какие бывают в октябре, но не в ноябре. Мачаевский выскочил из автобуса на пересечении центральных улиц города около Краковских ворот и магистрата. Посмотрел на часы. Он проспал, и бабки, потраченные на билет, нисколько не помогли. Было уже четверть десятого. Зыга начал протискиваться сквозь празднично одетую толпу. Он сошел с тротуара на проезжую часть, но выиграл лишь с десяток метров, потому что от Литовской площади прямо на него надвигались уланы, и пришлось снова подняться на тротуар. Развивались вымпелы на пиках, сверкала на солнце сабля командира эскадрона, и кони с шага перешли на рысь градус патриотических чувств повышался. Народ рукоплескал, кричал, полетели вверх шляпы. Тем временем эскадрон, ехавший попарно, перестроился по четыре в ряд и занял всю ширину улицы. Толпа наседала. Мачаевский, оказавшийся среди тесно сгрудившихся зевак, не мог сделать ни шагу, ни влево, ни вправо. До Свентодусской, Оставалось каких-то 20 метров, но тут людская запруда остановила его и засосала словно трясина. Двигая плечами, как пловец, он едва протиснулся на несколько шагов и снова стал тонуть. На этот раз он погрузился глубже, на самое дно, потому что, споткнувшись от чьи-то ноги, упал. Кто-то придавил его, но кто-то другой ухватил за плечо и энергично встряхнул. Зыга поднял взгляд и удивленно заморгал. Над ним склонялась улыбающаяся физиономия Рудольфа Валентина, как с афиши. Разве что этот Валентина не был черно-белым и разило от него, как из парфюмерной лавки. Младший комиссар лежал уже не на брусчатке, а в смятой постели под тяжелой, давно не проветрившейся периной. За окном сеялся вполне ноябрьский дождь. "Курва зельный. На кого ты похож?" невольно буркнул Мочиевский. Сыщик оглядел себя. Он выглядел в точности так, как положено: бело черные башмаки, темно серые брюки в тонкую полоску с манжетами и ровной складкой, двубортный пиджак, бордовый галстук из искусственного шелка, заколотый булавкой с чем-то очень похожим на жемчужину. Плюс к тому, серая федора правда, не от Бурсалина, а с Замковицы. Хотя, может, оно и лучше, раз уж правительство призывает поддержать отечественную промышленность. Рубашка, конечно, отглажена не полностью, но младший комиссар этого видеть не мог. Достаточно того, что воротничок чистый. Зельный растерянно пригладил волосы. «А вы двери на ночь не заперли», — парировал он. «А что здесь красть?» Зыга сел на кровати, но тут же поднял ноги с пола, тут был ледяной. — Сколько времени? — Половина шестого, — отрапортовал агент. — Родина зовет, пан начальник. Пока Мачиевский с черными кругами под глазами обводил взглядом комнату, Зильный уселся на стул и поправил белый шарф. Он превосходно себя чувствовал в логове шефа, тем более разбудив его до зари, когда мозги младшего комиссара еще не начали работать. Кроме того, пригородное убожество иезуитских рур, втиснутых между рекой, кирпичным заводом и фольварком, да и сам одноэтажный домишко в две комнаты, обставленный дряхлой мебелью, которую еще при царе надо было вынести на свалку, положительно влияли на чувство собственного достоинства агента. Тем временем, Зыган нащупал ногами стоптанные шлепанцы и, поплотнее запахнув пижаму, направился в угол к умывальнику. Наклонил над медным тазом кувшин, но тот оказался пустой. — Кофе свари, а? — буркнул младший комиссар. — На кухне в буфете. — Сдобных рогаликов у тебя с собой, конечно, нет. Мачаевский приходил в себя. Зельный вздохнул и покорно встал. — Нет. Зато есть свежие новости. — К сожалению, плохие, пан начальник. — Ну, это я догадался. — А подробнее? — Подробнее, пан начальник. У нас труп. Павел Ежик, сотрудник цензуры. Жми грудь. В двух словах от борделя. — Цензор в день независимости? То-то тамашчик обрадуется. Улыбка на лице Зыги, покрытом двухдневной щетиной выглядело еще хуже, чем это жилище и район. «Только я-то тут при «Да вроде и ни при чем, пан начальник», — согласился Зельный. «Но все заняты, если не биндером, так безопасностью сегодняшних торжеств». «Ну да». Младший комиссар припомнил инструкцию, который сам придерживался, как мало какого правила. «При осмотре места преступления» должны присутствовать не менее двух сотрудников-криминалистов. Кроме того, зельный, хоть и способный, был еще слишком неопытный. Зыга поплелся с кувшином на кухню. Агент пошел вслед за ним. В кухне находилась печь, служившая одновременно и для готовки, и для обогрева небольшого домишки. Впрочем, готовили на ней крайне редко, о чем свидетельствовали покрытые пылью конфорки На жестянке стояли небольшая электроплитка и чайник. Дальше была раковина, заваленная грязной посудой, а за ней — покосившиеся от старости вешалка и несколько удочек. «Кофе там», — Мачиевский указал на противоположную стену, где у окна стояли покрытый клеенкой стол и две табуретки, а ближе к двери — обшарпанный белый буфет. «Я сейчас буду готов». «И как это...» Дальнейшие слова Зыги заглушил харкающий кран, а потом шум воды. Четверть часа спустя зельный и более или менее выбритый младший комиссар сидели в пролетке, которая везла их по Надбыстрецкой в сторону центра. Труп лежал под дождем. Прикрытый собственным пальто, он выглядел как утомившийся после ночной гулянки пьяница. Кровь в лужи не натекла, но, несмотря на это, молодой полицейский держался подальше. Его сильно стоптанные башмаки празднично блестели. При виде подъезжающей пролетки он вытянулся по стойке смирно, узнав младшего комиссара Мачаевского. «Пан начальник отдела. Участковый Рафалик». Начал он. «Это вы его обнаружили?» — перебил Зыга. Небрежно поднося руку к полям шляпы. «Докладываю». «Нет». Его нашла одна, извиняюсь за выражение, пан-ладший комиссар, проститутка. «Не стоит извиняться. Врача и фотографа вызвали?» «Так точно», — мгновенно ответил участковый. мочаевский откинул пальто, прикрывавшее убитого. Тот лежал на животе, левая рука вытянута почти до подбородка, как будто он собрался ползти вверх, в сторону Крулевской, правая прижата к пояснице. — Ригор Мортис! — пробормотал Зыга, потянув окоченевший труп за рукав. Примечание. Трупное окоченение. Конец примечания. Осмотрел левое запястье, натерто ремешком от часов. Участковый, наблюдавший за этим обследованием, весь побледнел. — Ты что, первый день на службе? — криво улыбнулся зельный. — Нет, пан следователь. Уже два месяца как школу окончил. Серьезно поправил его Рафаэлик. — А рядом с останками я нашел вот это. Он триумфально вынул из кармана шинели стопку визиток. — Где они были? — рявкнул мать комиссар. — Валялись тут поблизости, я их и собрал. — А чтоб тебя! И голыми лапами! Зыга вырвал у него из руки карточки и разложил на перчатке. Карточки покоробились от флаги, все заляпанные серо-бурыми кляксами уличной грязи. — За какой холерой мне ваши отпечатки? — Я же думал, — начал участковый. — В другой раз лучше не думайте, так прямо с утра. — А давно вызвали фотографа? — прошипел выведенный из терпения мочаевский. Я, — начал заикаться полицейский, — Я передал сообщение дежурному старшему серзанту из центрального комиссариата, согласно уставу. Зыга закурил папиросу, прикрывая ее от дождя ладонью. Однако дым все равно тянулся вяло, никакого удовольствия. Поначалу младший комиссар хотел было обгавкать Рафалика, но успокоился. Будущим полицейским забивали головы массой параграфов и нелепых правил. Потом на практике учили экономить на всем, на чем только можно. Вот только развитие интуиции и умение мыслить в программу обучения не входили. И, мало того, отнюдь не приветствовались. Умение мыслить особенно, потому что тогда курсанты могли бы сами додуматься до того, что согласно уставу не всегда означает результативно. Не иначе как чудо, что некоторые, такие как Зельный или Фолневич, имели способности к криминальной работе. — А где эта проститутка? — спросил уже более спокойно Мачиевский. — извиняясь за выражение «проститутка», — загоготал Зильный, но начальник смерил его с сердитым взглядом, и сыщик склонился над трупом. Участковый показал на окно на втором этаже флигеля. — Под номером три. Я велел ей оттуда не выходить, под угрозой санкции. — добавил он официальным тоном. Все непременно, что под угрозой санкций не выдержал набриллиантиненный агент. — Пошли, Зельный, — махнул ему рукой Зыга. — А вы, Рафалик, позовите, как эти появятся. Они вошли в темные и узкие сени. Напротив были забиты досками двери. Наверх вела крутая деревянная лестница. Ступени скрипели при каждом шаге а к шатким перилам лучше было не притрагиваться. Зельный постучал в квартиру на втором этаже. Дверь долго никто не открывал. Мачиевский уже собрался ударить посильнее, когда заскрипели петли, и на пороге появилась всколоченная девица в халате и стоптанных туфлях. — Приходите вечером, — зевнула она, оценив их взглядом. — Полиция! — Зельный вставил ногу в дверную щель, и выловил из кармана свою бляху. Меня уже полиция допрашивала, сколько можно. Можно, к примеру, задержать на 48 часов без предъявления обвинения. Зельный ввалился внутрь. Младший комиссар вошел за ним. Они оказались в типичном съемном жилье. В кухне, сразу у входной двери, стоял большой стол, заваленный грязной посудой. На буфете громоздились тарелки с объедками. Хозяйка даже и не думала прибираться, потому что не она здесь напакостила, а съемщицы как-то не горели желанием наводить порядок. Захламленный узкий коридор ввел в отдельные комнаты. Дверь последней справа была прикрыта. Проститутка, шаркая туфлями, проследовала туда. — Ну, и о чем расспрашивать будете? — поинтересовалась она, усаживаясь на разобранной постели. Зыга проигнорировал реплику. Подошел к окну. Сквозь грязное стекло серое ноябрьское утро казалось столь мерзким, что хоть вешайся. Участковый Рафалик мог, прохаживаясь около трупа. Его шаги были столь же равнодушны, как и капли дождя, стирающие следы преступления. — О чем? — О том же, о чем всегда, — ответил девки Зельный имя, фамилия, зарегистрировано. Для порядку, меня следует называть пан-следователь, а этого господина — пан-комиссар. Она повнимательнее присмотрелась к Мачаевскому. Ну как же, видала она типов с такими мордами в сопровождении агентов, но только всегда в наручниках. Чем-то тут воняет. А впрочем, разве тот, что помоложе, похож на мента?» Она уже знала от Зохи, что этот клиент ночью хорошо ей заплатил, чтобы никому о нем не говорила. Боялся кого-то, как пить дать, а теперь лежит холодный, а к ней заявились Альфонс с бандитом. Может, не след было шум поднимать? — всё ж таки удостоверение покажите, — потребовала она. Зыга вынул из внутреннего кармана бумажник с документами. — Ну, раз ты так хочешь, — произнес он вполне серьезно. На Зельного напал внезапный приступ кашля, но уже через минуту он успокоился, потянулся за своим удостоверением и протянул его проститутке. — Этого достаточно? Или будешь звонить министру Юзевскому? — Ну ладно, скажу, что требуется. Пусть... Только меня, господа полицейские, уже не тягают по комиссариатам, а? Мне выспаться надо после работы. Мачиевский и Зильный приближались к Крулевской, оставив позади дом, в котором расспрашивали проституток о незадачливом клиенте. Трудно сказать, кому ежик испоганил настроение больше — младшему комиссару или девкам. Ему пришлось раньше встать, а у них была дилемма — колодца — Или рискнуть 48 часами без заработка? Пока что они выдали только, из какой подворотни вышел цензор, однако ни одна не призналась, что его обслуживала. «Целых 18 курв прокатать», — пробормотал Зыга, глядя, как на кафедральной площади строится кавалерийский взвод. «Полиция нравов поможет. Но мы наверняка ничего не узнаем. Обыкновенный налет, пан начальник». Сыщик подал младшему комиссару огонь. Выпендриваться стал, вот и всадили перо. И какой точный удар! Даже врач удивился. Разве что это профессионал был, хотя, по моему разумению, с чего бы. Какой смысл идти на мокрое дело ради пары злотых? Ну как, мы с Фолневичем поделим районы поиска? не ответил, поглощенный своими мыслями. Два трупа за два дня было по статистике более чем приемлемо, тем более столь похожие Один убит с ужасающей выдумкой, другой, разнообразие ради, вульгарно. Разные люди, разные виновники. Агент курил и ждал, пока начальник, наконец, ответит, но тот продолжал смотреть прямо перед собой, как кататоник какой-нибудь. Зельни своего шефа любил ведь это шеф отыскал его, прозябающего в комиссариате на улице Фоксаль, и устроил ему перевод на следственную службу. Но вот это, как он убедился, была работа, и дело не только в 25 злотых служебной надбавке. зильный мог одеваться как надо, почти не сидел за письменным столом, а, мотаясь по городу, всегда при случае мог подцепить какую-нибудь барышню свободных нравов но и сам Мачаевский был халерно хорошим следаком. Всего 30 лет, а уже младший комиссар. На больше начальник, скорее всего, рассчитывать не мог, потому что времена после военной нехватки кадров миновали и к корыту норовили пристроить старых боевых друзей. Но это-то как раз молодому агенту было только на руку, ибо ничто не предвещало скорой смены шефа. Впрочем, хоть Зельный и любил Мачаевского, он не сомневался, что тот не совсем нормальный. Что-то такое он видел в кино. Простой парень каждый день сидит в конторе, а ночью превращается в чудовище, чтобы наутро все забыть. Агент был уверен, что младший комиссар закончит у Иоанна Божьего, преждевременно состарившийся, слюнявый и бормочущий себе под нос. Тем временем в голове у младшего комиссара работал полицейский закон всемирного тяготения, как он это называл. В примитивной версии этот закон знают даже в самых мелких полицейских участках, когда, поймав похитителя груш, на него пытаются навесить все кражи по целой гмине. Если земля притягивает яблоко, проступок, притягивает другие проступки. В убийствах Биндера и Ежика Мачиевский видел что-то похожее, хотя на гораздо более тонком уровне. Эти два преступления, чем больше они друг с другом не состыковывались, тем сильнее связывались воедино в голове зыги. Рикардо Паронец объяснил бы это в экспрессии не иначе, как влиянием Плутона. «Доброе утро, пан комиссар» вернул его к реальности голос судебного медика, который, увидев знакомую фигуру следователя, велел водителю остановить каретку. «Умер незадолго до полуночи. Как только управимся со вскрытием, я позвоню». «Спасибо, доктор». Мачевский приподнял шляпу. «Буду ждать». Каретка, недовольно урча мотором, начала взбираться вверх по улице в сторону ратуши. Младший комиссар жадно затянулся папиросой, словно хватая воздух, и только теперь ответил на вопрос агента. «Бродить по городу, может, и кто поглупее, а ты мне пригодишься для чего-нибудь другого». «А может, Зельный, это была заказная работа? Политическая?» — удивился агент. «Во Львове я бы поверил, в конце концов, там украинцы, но люблинские коммунисты...» — Ну, не думаете же вы, пан начальник, что сионисты? — Боже упаси, Зельный, только не политическое, — засмеялся Зыга. — Но сначала редактор, потом цензор. Что-то их связывает, нет? — Если бы журналист убил цензора, это я понимаю, а так? — Однако нельзя не заметить, что что-то их связывает. Газета Зельный. Один пишет, другой читает. только Что такого он мог вычитать? Но, пан начальник, если мы начнем так вникать, то не сдвинем с места оба дела, — запротестовал агент. Какие оба? Мачевский пожал плечами. — Покойного пана Биндера, того и гляди, заберут воеводские. И очень хорошо. Пусть себе в этом говне. А мы тихонечко пойдем по следу цензора. И будем на месте первыми. а А-а-а. Ошарашенный агент удивился, как ребенок, в первый раз увидевший паровоз. бе Подумай немножечко, пан Валентино! Засмеялся младший комиссар. Поэтическое вдохновение его уже полностью оставило, и он был снова нормальным фликом. — Фолневича в это посвятишь, но никому больше, чтобы не проболтался. — Я? Да не вжись, пан начальник, зуб даю! Зельный состроил мину оскорбленного жулика. Пошли дальше. Внезапно младший комиссар застыл на месте, услышав позади команду «Смирно» взводного ротмистра. Выругался себе под нос, что никак не избавится от старых рефлексов, и прибавил шагу. Зельный глянул на рекламную тумбу. Там на афише фильма «Сын шейха» Валентина электризующе растянул губы в полуугрозе полуулыбки. Агент невольно придал себе такое же выражение лица. «На мессу, опоздаем!» — прикрикнул мочаевский. В хор вкрался легкий скрип дверей костела, и за последними рядами скамей в центральном нефе встали двое одетых в гражданское мужчин, один с внешностью платного партнера для танцев, другой больше всего напоминал бандиты. Несмотря на это, полицейские подвинулись, чтобы дать им место. Ксенц тем временем взошел по узким ступеням на Амвон и начал. Сегодня мы молимся за всю отчизну, а значит и о том, чтобы все те, кто составляет десницу ее правосудия, примером своей жизни, своей добросовестности и непоколебимости, воплощали духовные ценности на всех постах, на которых им выпало стоять мочаевский наблюдал, как тамашчик, торжественно кивает головой в третьем ряду. Недалеко от него сидел Крафт, который, будучи евангелистом, имел хороший предлог и мог бы остаться в комендатуре, и с серьезным видом внимал проповеди. «На вашем знамени виден сребролвласый святой Михаил Архангел в доспехах и тунике. В правой руке он держит меч огненный» а в левой весы. Пусть, по его примеру, и вас ведут в служении справедливое возмездие и благоразумие, и да будет мундир ваш, как священный щит». Зыга стиснул зубы. Раз так, если центральная комендатура и министр разводили руками, только Михаил Архангел мог прийти на помощь. Прошло почти четыре месяца, как в Пуловах погиб полицейский потому что для него не хватило пистолета. Пока он успел снять с плеча винтовку и зарядить, бандит несколько раз выстрелил в него из браунинга. В Люблине тоже половина оружия была непригодна для использования, а войсковые чины, которых попросили о содействии, предоставили комендатуре бронемашину, которая стояла все время в гараже, не только потому, что в полиции была ни к чему. Прежде всего, Ее надо было починить, а, по мнению Зыги, лучше было бы сдать на металлолом. Когда в 1915 году влюблен вступила кавалерия легиона, народ восторженно встречал ее на улицах и на площадях перед Кафедральным собором, — высокопарно говорил Ксенц. «Ни один из вас был свидетелем этого события и помнит тот подъем». И наверняка ему запали в душу слова маршала Пилсудского. Только здесь, в Люблине, я чувствую, что я в Польше. Сегодня для многих уже независимая Польша стала делом таким обыденным, таким очевидным, что не стоит более глубокого внимания и заботы. А есть и такие, для кого сильная Польша, правовая Польша, в которой господствует закон и порядок, во всех отношениях неудобно. Но вы, возлюбленные мои, собрались сегодня в храме Господнем за тем, чтобы укрепиться в вере в свободную, справедливую и католическую отчизну, в вере, которая дарует вам силу и возможность давать безжалостный отпор тем, кто пренебрегает этими ценностями. Младший комиссар, услышав о католической Польше, глянул на Крафта однако тот сидел с непроницаемым лицом точно так же, как раньше и смотрел на священника. «Ибо нашей отчизне, — донеслось Самвона, — душам нашим грозят не только искушения, от которых Господь предостерегает верных в заповедях Своих. Вы стоите на страже достояния и доброго имени Своего и ближних, но вместе с тем держите щит перед Антихристом перед теми лжепророками под красным знаменем, которые обещают рай на земле и покушаются на существование государства, на то, о чем более века молились в костелах тысячи поляков словами «Свободную отчизну верни нам, Господи!». Мачаевский в этом месте ехидно подумал, какая загадочно короткая память у польского духовенства и всех полицейских начальников в парадных мундирах Он помнил со школы, что эта песня была написана в честь царя и в исходной версии говорила о двух дружественных народах, которые да благоденствуют, прославляя его царствование. Лишь позднее поляки изменили ее и стали петь «Свободную отчизну верни нам Господи». Те, что жили в селезии от немецкого ига избавь нас Господи, а евреи Господь, да Израиля великий народ, вот так изъявление раболепия сделалось шлягером независимости, который в 1918 едва не провозгласили гимном возрожденной отчизны. Однако, несмотря на это, как водится в Польше, наследники автора не получили ни гроша.